Глава 36. Тени деревенской ночи. В Даргород Василиса и Кирши мчались во весь опор. Весть о смерти царя не сулила ничего хорошего. А уж весть о том, что царя убил именно Атли, и вовсе убедила их в том, что происходит что-то совершенно неладное, и, возможно, если они не поторопятся быть беде. Никто из них не сомневался в невиновности Атли и в причастности Совета Чародеев к происходящему. Очень уж удачно Гавен остался единственным наследником царского престола. — Если мы не остановимся, моя лошадь сдохнет! — крикнул Финист. Они скакали по ночному тракту. До Даргорода оставалось чуть больше дня пути. — Сейчас свернем с тракта, и за лесом будет деревня! — оглянулся Кирши. Там передохнем и переночуем. И правда, вскоре показалась деревня. Только вот казалась она странной. Ворота закрыты, за забором темень. Василиса прищурилась. Во всей деревне что, не горит ни одного оконца? А когда они подъехали ближе, то переглянулись. Ворота в деревню были заперты снаружи. Огромное бревно лежало на двух железных штырях, изображая засов. Не сговариваясь, Кирша и Василиса спешились и подошли к воротам. Ухватились за бревно и сбросили на землю. Створки со скрипом отворились. я мать!» — выдохнула Василиса. От ворот и дальше по улице снег был завален, мертвецами. Люди лежали друг за другом, явно пытаясь убежать от смерти. Но смерть оказалась быстрее. Василиса присела рядом с трупом женщины. Она была в легкой рубахе и юбке. Выбежала из дома, как была, не успев одеться. На первый взгляд... Ни ран, ни повреждений на теле видно не было. Василиса ощупала ноги, руки, грудь. Тело было холодным и уже давно окоченело, покрывшись синими пятнами. Но и кости, кажется, были целы. Что же их убило? По растерянному взгляду Кирши, который изучал труп старика, Василиса поняла, что у него возник тот же вопрос — «Ну, хоть лошади отдохнут», — подал голос Финист, равнодушно оглядывая мертвецов из седла. Кирши подошел к нему и за рукав стащил на землю. «Эй, полегче!» «Надо поискать выживших», — сказал Кирша, доставая нож. «Будешь помогать». «И не вздумай попытаться сбежать или выкинуть еще что-то, что меня расстроит», — пригрозила Василиса. «Слушаюсь, госпожа». Финист отвесил шутливый, но грациозный поклон и расплылся в заискивающие улыбки. Кирша разрезал веревки, и они разделились. Деревенька оказалась маленькая, с два десятка стройных деревянных домиков. И оттого случившееся казалось еще страшнее. Василиса, окидывая взглядом количество мертвецов, сомневалась, что хоть кому-нибудь удалось выжить. Тяжелее всего было смотреть на детей, замерших и замерзших, пустыми глазами, глядящих на звезды. В некоторых домах еще остались люди, но и они все были мертвы. Кто-то даже не успел проснуться. На выходе из очередного двора Василиса заметила нечто странное. На земле лежала девушка, на первый взгляд ничем не примечательная но лишь на первой. На руках и на груди ее еще при жизни были вырезаны руны. Василиса протянула руку, отгибая ворот ее рубахи, чтобы разглядеть получше. Тут откуда-то раздался душераздирающий виск. Василиса оглянулась и бросилась на звук. Из одного из домов появился финист, волоча за собой маленькую вопящую девочку — Она упиралась, вертелась и пыталась его укусить, но финист едва ли обращал на ее попытки хоть какое-то внимание. «Нашел!» — буркнул он, бросая девочку под ноги Василисе. «Пряталась в погребе». Девочка сжалась в комочек и вся затряслась, как котенок на морозе. Василиса поспешила ее успокоить. «Тише, тише, милая!» Чародейка старалась говорить ласково. Она встала рядом с девочкой на колени и принялась легонько гладить ее по голове. «Мы тебя не тронем. Мы пришли помочь». Девочка зарыдала в голос и затряслась еще больше. Василиса вскинула гневный взгляд на Финиста. «Я же просила не делать ничего, что меня расстроит», — процедила она. «Я же не...» — начал было Финист, но тут тело его свело судорогой, и он, взвыв, повалился на снег. Гляд вы не любили нарушителей. Прости меня, прости, прости! Василисе было его не жаль. Дав ему покорчиться с минуту, она бросила: Прощаю! Финист обмяк и уткнулся лбом в снег, стараясь отдышаться. Да! протянул он хрипшим голосом, во что я тебя превратил, красавица! Не льсти себе! огрызнулась Василиса. Его слова больно ударили в цель и ухватили за горло. «Не твоя заслуга». Финист перевернулся на спину и раскинул руки. Взгляд у него сделался довольным, как у сытого кота. И Василисе остро захотелось помучить его снова. Но сейчас ей было не до этого. Василиса подхватила девочку на руки и понесла в дом, подальше от горы трупов ее соседей и знакомых. Усадила на лавку возле холодной печи, зажгла свечи. Девочку укутала найденным одеялом. Девочка рыдала и ерзала, пытаясь вырваться из шерстяного плена. Василиса присела на корточки рядом с ней. Сказка! Ты любишь сказки? Василиса старалась вспомнить, как в детстве ее успокаивала няня, или правильнее сказать, Морена. Она всегда рассказывала сказки. Девочка всхлипнула, посмотрела на Василису выжидательно, но плакать не перестала. Василиса судорожно искала в голове обрывки знакомых историй, но, как назло, ничего не шло в голову. Жила-была одна чародейка. Поскорее выдала она первую мысль, вклиниваясь в паузу между всхлипами. И воевала она с чудищем страшным. И случилось так, что оба они сложили головы в бою. Но по счастливому случаю не умерла чародейка, а оказалось в другом, совершенно непохожем на наш мире. И предстояло ей отыскать дорогу домой, пройти по разным мирам и заплатить за то страшную цену. Благо, был у нее волшебный клубок, что стал ей путеводной нитью. Василиса достала из кармана клубок красных ниток и показала девочке. Та с интересом взяла его и завертела в руках. «Это он?» — спросила она, успокаиваясь. — Это он, — с облегчением ответила Василиса. — Что это был за мир? — Первый мир. Мир, в котором очнулась чародейка после смерти. Это был мир Земли. Он был сух и сер, как сама Земля, и напрочь лишён магии. И смерть ее была первой ценой за проход через врата в мир Земли. Ее тело что создано из земли и в землю возвращается, стала первой жертвой. Там ее встретил проводник, смертная девушка по имени Дина, что провела чародейку ко вторым вратам. И были те врата в мир золотых вод, а ценой за проход стали слезы. Пришлось чародейке пережить заново страшные воспоминания, чтобы уплатить эту цену. Золотые воды привели чародейку к костру, что плясал на вершине башни и вел в мир такой жаркий, как пламя самого Дашь Бога. Пришлось чародейке пожертвовать своими чарами, чтобы промчаться по тому миру на огненном коне. — Что у нас осталось? — обратилась Василиса к затаившей дыхание девочки. — Воздух! — угадала она. — Верно! — подтвердила Василиса — и удивилась складности своего рассказа. Неужели и правда миры не были случайными и выстроились в череду стихий? Или это лишь ее воображение? Возможно, если бы она уделяла больше времени наставлениям Беремира, не пришлось бы так удивляться. — И что было дальше? — поторопила малютка, прерывая Василисин размышления. — Пожертвовала чародейка счастливым воспоминанием. Смехом, что взвился в воздух вороньим карканьем и обратился в птицу. Взобралась чародейка под облака на высокий дуб за птицей, и прошла сквозь последние врата, те, что привели ее домой. И у нее все стало хорошо? спросила девочка. У нее задумчиво протянула Василиса, прислушиваясь к себе. Она отыскала дорогу домой но еще не нашла пути к самой себе. И, пожалуй, больше всего тосковала она по той себе, прежней себе, которая уже никогда не станет. У судьбы нет дороги назад, а потому, наверное, и оглядываться не стоит. Но у чародейки, улыбнулась Василиса, забирая у девочки клубок, все будет хорошо, и она поделится с тобой своей храбростью. Василиса подцепила красную нить, оторвала зубами и повязала на запястье девочки. «Ну как? Чувствуешь ее храбрость?» спросила Василиса. Девочка решительно кивнула. «Ты большая молодец!» Василиса приобняла ее за плечи. «Расскажешь мне, что случилось?» Девочка замотала головой, сжимаясь в одеяле. «Может быть, ты видела что-то?» Василиса не отступала. «Незнакомых людей, огни, вспышки». «Я понимаю, что ты напугана, но мы очень хотим поймать и наказать тех, кто это сделал. И нам очень-очень нужна твоя помощь. Давай начнем с простого. Как тебя зовут?» «Дара», — выдавила девочка, вытирая сопли краем одеяла. Василиса села рядом с ней и обняла. «Ты молодец, Дара. Все закончилось. Все уже позади». «Мама упала». После нескольких минут молчания девочка все же заговорила. Она сказала папе, что пришли люди со знаками на руках и что мне нужно спрятаться. А потом она упала. Папа повел меня в погреб, но тоже упал. И я сама полезла в погреб. — Ты молодец, что сумела спрятаться, — подбодрила ее Василиса. — Мои родители скоро проснутся. Я видела, что все на улице тоже заснули. У Василисы не было утешительного ответа на этот вопрос. У нее вообще не было ответов. «Я уже видел такие руны на теле. В дом зашел Кирши. По дороге в Лагвице. Думаю, там поработали чернокнижники. Сейчас я нашел двоих. И что? Эти двое смогли...» Василиса бросила взгляд на Дару. «Усыпить всю деревню, так что и следа не осталось». Это запечатывающие руны. В них что-то или кого-то заперли. И на каждом из трупов Кирши с чувствами девочки решил не церемониться. Руна на левом запястье перечеркнута. «Как будто они что-то выпустили!» Василиса нахмурилась, усиленно размышляя. «Что-то что усыпило всех жителей, не оставив никаких следов, а потом просто исчезло?» «Или его снова поймали!» Когда пришли эти люди, Кирша обратился к Даре. Девочка сжалась под его взглядом. Василиса обняла ее крепче. «Не бойся, Дара, отвечай. Вчера, когда я ложилась спать, мама рассказывала мне сказку. Мама всегда говорит, что сиреневые сумерки — время пугать духов сказками». Упоминание о сумерках невольно пробудило в Василисе воспоминания о страшных историях о прошлом. Прошлом, которое люди боялись вспоминать. Она нервно хихикнула от сумасшедшей невозможной догадки, что посетила ее мысли. Кирши не смеялся. «Мне кажется...» — в дверь заглянул Финист. «Или вся эта хтонь очень уж напоминает...» Он осекся, словно не хотел завершать фразу. «Похоже, даже его она напугала до чертиков». Василиса, холодея от ужаса, закончила вместо него. «Тени!» — они переглянулись. «А мне эта история!» — сказал кирши выглядывая в окно. «Напоминает репетицию. Надо выдвигаться. Мы еще можем успеть!» Он направился к выходу. «Успеть к чему?» — крикнул ему вслед Финист. «Ау!» «Если ты не помнишь, теней нельзя победить!» Василиса вскочила. «Но можно попытаться остановить тех, кто ими управляет». «Мы трупы, Дара!» — обратился финист к девочке. «Мы трупы».